Вещи. Кроме молов, в Америке, разумеется, много и других магазинов. И каждый, конечно, принимает энергичные попытки привлечь к себе покупателя. Один из самых распространенных способов – игра с ценами. Самый нехитрый ее вариант – цена заканчивается не на цифру 0, а на 99. Психологически это вполне оправдано. Одно дело стоимость 30 долларов, другое – 29,99. Глаз упирается в первые две цифры, а это как будто на целый доллар меньше. Впрочем, это для новичков. Для более опытных покупателей устраиваются ловушки вроде такой. Одна пара обуви – 100 долларов, две – 175. Тут же разница очевидна – целых 25 долларов. Но зачем вам две пары туфель? Вы же не собирались покупать больше одной? Однако нельзя же упустить такую выгодную покупку, и вы выкладываете 175 долларов и послушно забираете две коробки. Еще одна уловка – два платья по цене одного. Ого, так второе платье бесплатно, надо взять. А это обыкновенная уцененка неходового товара. Продавцу выгодно продать его за пол цены, но избавиться сразу от многих вещей. Впрочем, если поторговаться, даже в дорогом магазине, а особенно если поговорить с супервизором, возможно, удастся взять за полцены и одну вещь. Самая эффективная игра цен — это дискаунт уценка. Привозится, положим, партия модных брюк, и на каждые вещи бирка с ценой, очень высокой. Люди неопытные или состоятельные платят эти деньги в первые же 2-3 недели. И зря, потому что уже через месяц цена на бирке зачеркивается. Рядом появляется другая, ниже. И так несколько раз. Если товар даже за небольшую цену не продается, значит, он совсем перестал быть модным. И тогда он уценивается до неправдоподобных мизерных сумм. Правда, такое обычно позволяют тебе большие универмаги или недорогие магазины. Бутики цену не снижают. или уменьшают ее незначительно. Считается, что здесь вообще не может быть вещей, вышедших из моды. Ну и самый кардинальный способ вызвать покупательский ажиотаж — сейл, то есть распродажа. Реклама новых, более низких цен широко распространяется в самом магазине, на улице, приходит к вам домой по почте, печатается в газетах и показывается по телевизору. Фокус состоит в том, что сейл продолжается неопределённое время. Иногда неделю, иногда три дня, а иногда и всего один день. В обычно полупустые магазины набивается много народу, раскупаются по дешёвке нужное и не очень нужное, а то и ненужное совсем. Слух молниеносно распространяется. На другой день приходят новые покупатели, привлеченные дешевизной, но цены уже другие, те, что были до сейла. Часть людей разочарованно уйдет, но другая часть останется. Не зря же ехали, тратили время. И магазин опять не в накладе. Я привела лишь небольшую часть секретов торговли. Их много больше. А цель одна — уговорить, убедить, заставить, купить. И американцы покупают. При этом я заметила, что удовольствие для них составляет сам процесс покупки, даже если производят его другие. Сколько раз я наблюдала выражение радости на лицах моих друзей, сопровождающих меня по магазинам, когда я решалась на покупку. Конечно, это была радость от того, что я приобрела что-то нужное, а значит, приятное для себя. Тут, я думаю, самое время поговорить об отношении американцев к вещам вообще. Отношения это я бы называла словом временное. Они легко покупают новое, но также легко расстаются и со старым. Очень редко мне приходилось сталкиваться с понятием дорого как память память о родителях, о друзьях, о собственном детстве. Основной критерий обстановки, одежды, машины новизна. Со старыми вещами американцы расстаются легко и без эмоций. Иногда это вызвано частой переменной места жительства. В новом доме чаще всего новая мебель, новая утварь. Иногда это спровоцировано все той же гонкой за покупкой товаров, ухищренно организуемой торговцами. Иногда страсть к новизне объясняется самой устремленностью американцев к победам в карьере. С более высоким положением приобретаются более дорогие вещи, а старые опять-таки идут на выброс. Самые главные – дом и машина. Первый постоянный заработок означает, что ты можешь снять квартиру. Второй, что более дорогую. Приличный доход, определяющий первую ступень благополучия, это возможность купить собственный дом. Для этого банк должен иметь основания, чтобы дать тебе взаймы на приобретение собственной недвижимости. Ну, а дальше больше. Чем выше заработок, тем дороже дом, тем он ближе к престижным районам. Та же самая схема и с машиной. Хоть какая, хоть старенькая, побитая, но своя машина должна быть у каждого человека с того дня, когда он получает водительские права, то есть с 16 лет. Если жизнь пойдет плавно вверх, машина будет постоянно меняться на новую, еще более новую. Если же где-то произойдет сбой, то машину придется продать, сменить на более дешевую. Отсюда и эта непривязанность к вещам. Впрочем, так было не всегда. Американский социолог Гофлер пишет, как разительно отличается новое поколение девочек, с радостью обменивающих своих прежних Барби на новых, усовершенствованных от их матерей и бабушек, которые не расставались со своей любимой куклой, покуда та не разваливалась от старости. Девочка с младенчества видит, что у нее в доме вещи подолгу не задерживаются. Ее дом подобен большой перерабатывающей машине, через которую проходят разнообразные предметы, появляясь и исчезая со все большей скоростью. С момента рождения ей прививается культура выбрасывания. Куда же выбрасываются все эти вещи? В комиссионные магазины «Секонд-хенд», в гражданскую распродажу, в благотворительные корзины, на свалку. Магазины секонд-хенд появились и у нас. Описывать их незачем. Гараж сейл явление, по-моему, чисто американское. Обычно он открывается, когда семья переезжает на другое место. Все вещи, которые можно не брать с собой, выносятся в гараж или прямо на улицу. Каждый желающий может купить что хочет. Цены, разумеется, низкие.